Глава 10. Нападение, похищение, соглашение. Алёна. Меня не отпускало странное чувство, будто как только я решила изменить сюжет, всё вокруг стало происходить мне на пользу. Словно в спину задул попутный ветер, поднявший паруса моего корабля, и набор случайностей привёл к правильному исходу. Я планировала, что первым моим изменением станет сближение с Нежаной и Колояра, точнее, неким возвращением сюжета на круги своя. А ещё это была первая попытка испытать силы и взять судьбу в свои неумелые руки. Но когда началось мероприятие и выпустили лошадей, внезапно раздался эхообразный удар колокола, заставивший меня пошатнуться. Однако для остальных никакого звона не было. Ни Снежана, ни другие девушки ничего не слышали, и этому находилось лишь одно объяснение. Он звучал в моей голове. Пока я осмысливала причину этого звука, как из конюшни выбежал конь Златана и на пролом двинулся на меня, лишь чудом никого не задев. Я тоже попыталась от него отскочить, думала, сейчас собьет. Даже несколько метров пробежала, крепко схватив подол платья. Но Цифей перегородил путь и обиженно боднул меня головой, едва не заставив распластаться на земле. Он совсем не рассчитал сил. Это уже после, по виноватому взгляду лошади, я внутренним чутьем догадалась, что мне не собираются причинять вред. Цифей! Позвал коня колляяр, подняв ладони вверх. Зверь развернулся к нему, несколько долгих секунд смотрел, а потом стал угрожающе взрыхлять землю копытам и фыркать. Что это с ним? спросила я, но ответа не удостоилась. Красный дракон распрямился, со странным выражением лица посмотрел сначала на меня, потом на зверюгу Златона и сказал, обращаясь к Цефею: "Я тебя понял". А после, развернувшись уже и Вару. Не трогайте его. Он не причинит ей вреда. Продолжаем. Колояр пошёл прочь, а мне стало не по себе. Я поймала взгляд Агния. Мужчина всё ещё находился здесь, стоял поодаль от остальных, сложив руки на груди. Да что происходит? Как только брат короля повернулся ко мне спиной, его помощник уставился на меня. И его внимание не показалось случайным. Я бы даже назвала его врождённым. Возможно, я всё лишь выдумала, воображение разыгралось на фоне переживаний, но инстинктивно сделала шажок к коню. И дёрнуло же меня в тот момент прошептать: "Смотри, будто чувствует, что я всё о нём знаю". Отвернувшись и уже порядком успокоившись, коснулась шеи животного. И мне это определённо не на руку. Надо его остановить, пока он не нанес вред Калаяру. Лишь стоило договорить, ухо коня дернулось, пару секунд ничего не происходило, а потом он просто, без каких-либо предупреждающих его гневных знаков, прыскакал к Ивару и, избив его на землю, принялся топтать копытами. Я ошарашенно смотрела на в миг появившуюся на траве кровь. и слышала крики мужчины и девушек, что закручивались вокруг меня единым монотонным гулом, будто водоворот. Кровь меня не испугала, многочисленные раны тоже. Будь ты в обычным человеком, он бы умер в первые несколько секунд. Но и перспектива чужой гибели, если и заставляла меня бояться, то только за коня. Его могли наказать, хотя и очень мало вероятно. Златан слишком им дорожил. А вот Колояр кинулся на помощь и даже огней попытался спасти дракона на земле. А я, решив, что и правда достаточно тихо позвала: "Цефий". Чутькие уши зверя уловили мой голос, он на секунду замер, а потом двинулся ко мне. Его чёрные копыта блестели от крови, едва заметно пачкая травяной покров. Он подошёл ближе, качнул головой, будто прося похвалы. И я, подняв ладонь, погладила его, чувствуя какое-то мрачное удовлетворение внутри. Я совсем не жалела о том, что произошло. Так и должно быть, твердил внутренний голос. Оторвав взгляд от лоснящейся шерсти Цефея, я посмотрела на тело дракона, превратившееся в кровавое месиво, перемешанное с лоскутами одежды. но в эти секунды все словно забыли о страждущем на земле. Колояр застыл над стонущим телом, пораженно взирая на коня Златона, а возможно и на меня. В тот момент я не задумывалась об этом. Раздался очередной крик боли, и маховик событий вновь начал ход. Брат короля вернулся к раненому, кто-то уже позвал врачей, что теперь неслись к конюшням по изумрудному полю. Сначала Ивара осмотрели, а после осторожно водрузили на носилки. Но не успели мужчину унести, как появился посыльный с срочным донесением, и Агнис с Колояром были вынуждены уйти. Правда, перед этим понадобилось загнать лошадей в конюшню. "Идём", сказала я Цифею. Ему тоже необходимо было вернуться во избежание проблем. Взгляд у него был умный, и я поймала себя на мысли, что воспринимаю его иначе, будто передо мной человек. Когда конь оказался в загоне, ко мне внезапно подошёл красный дракон. "Ты полна секретов? Что вы имеете в виду?" Глаза Каллаяра сверкнули красным. Теперь я воочию увидела вампирские глаза. Вот только принадлежали они существу помогущественнее. ты желала ему смерти, я это почувствовал. Его голос звучал грубо. Я тяжело сглотнула. Терять его доверие мне не хотелось, но все произошло само собой. Говоря Цифею те слова, я не ожидала, что он так среагирует, а после просто не успела предвидеть последствия. Калояр покинул конюшню, отдав приказ отвести невест в их покое. Молча следуя за провожатыми, я искала самый безопасный вариант дальнейших действий. Удивительно, конечно, что я могла думать об этом в подобной ситуации. Но хватило пару минут, чтобы окончательно понять, безопасного варианта просто не существует. Всё это время я старалась быть осторожной и сохранить свою жизнь. Но если я продолжу в таком духе, сюжет пойдёт по накатанной колее, пусть не в точности, но все самые страшные события свершатся. Я должна рисковать собой и ходить по острию ножа, отыскать баланс, стать такой, какой я никогда не была: расчётливой, сильной. И несмотря на решимость, я не уверена, что справлюсь с этим. Люди запоминают и чествуют победы, а бесчисленные провалы стирают из памяти, будто смывая с себя грязь. И каждый человек хочет думать, что он окажется среди тех единиц победивших. Но обычно получается иначе. Эрна догнала меня уже в замке Снежана, и я только теперь, опустив взгляд под ноги, обнаружила, что подол моего платья испачкан кровью. Видимо, заморалось копыта Цифея. Ты как? Хм, да вроде хорошо. Отозвалась я из косы, заметив, как на нас оглянулись пара невест. "Это ведь был конь короля?" неожиданно спросила она. "Не знаю", покачала я головой и намного тише добавила: "Думаю, не стоит нам здесь об этом говорить". Девушка понимающе кивнула. Вскоре мы разошлись, но не надолго. Едва оказавшись в своих покоях, чтобы переодеться, я направилась на обед. Общие трапезы у нивест считались обязательными. Обеденный зал нашла без труда, удивительно, но ориентирование в коридорах замка уже давалось мне легко. Стол был полупустым, но я заняла крайнее место, надеясь поскорее покончить с приёмом пищи. Столовые приборы и блюда блестели чистотой, а диковинные узоры притягивали взгляд. Впрочем, некоторые символы, изображённые на них, часто повторялись. Бутоны роз, мечи, пламя и книга. Толстый филиант на подобии маленькой печати из золота был начертан на моей тарелке, и я лишь сейчас вспомнила, что эти символы на самом деле встречались по всему замку. Они что-то означают? В этот момент в зал, громко шурша юбками, вошли еще несколько невест. И то, что двигалось в голове процессии, я узнала. Та самая девушка, умевшая менять обличье, основываясь на чужих предпочтениях. Какая всё же услужливая способность. Но из-за того, что в сюжете о ней не упоминалось, я быстро потеряла к девушке интерес. О, вы, это оказалось не взаимно. Так как Снежана ещё отсутствовала, места с обеих сторон рядом со мной пустовали, и драконица, внезапно сделав крюк, приблизилась и заняла одно из этих сидений. Следом и по другую руку кто-то сел. Вот так в мгновение ока меня зажали в тиски. Прошу прощения, конечно, но здесь было занято. Кто первым пришёл, того и место. Пожало не весто плечами и едко улыбнулась. Замечательно, отозвалась я, резко поднимаясь. А обедать в плотном кольце змеюг я не собиралась. Не хватало ещё язву заработать. Мне хотелось хотя бы поесть спокойно, без приключений, а по лицам подсевших ко мне ясно читалось, они что-то задумали. Я молча обогнула стол. К сожалению, свободные места отыскались лишь напротив. Ходят слухи, что тебя переселили. Между тем, как ни в чём не бывало, продолжила девушка. Пусть негласным правилом было не притрагиваться к пищи, пока стрелка часов, висевших на стене, не остановится в верном положении, она потянулась к бокалу и ковшину с соком. На её пальцах блестели золотые кольца с алыми камнями, а на мочках ушей серьёжки из того же комплекта. Губы были накрашены алой помадой, Помните, она выглядела слишком броско, но я не могла не отметить, что девушка сораслась со своим образом в единое, яркое, уверенное, напористое. Не удивлюсь, если у неё и правда много поклонников за пределами замковых стен. Конечно, я могу ошибаться, ведь доверия она мне не внушала. Как тебя зовут? Вместо ответа поинтересовалась я Может, имя мне что-нибудь и даст, но пока я совершенно не знала чего от неё ожидать. Дарина нас представляли в самом начале. Улыбка девушки стала натянутой. Мой взгляд скользнул в сторону. Из запасного входа появились слуги, неся ещё порцию блюд в глубокой посуде. Но у меня плохая память. Её имя ничего мне не сообщило, а значит, я могла не воспринимать её всерьёз. "Ну так что? Куда тебя переселили?" требовательным тоном спросила невеста. Несколько секунд прошли в абсолютной тишине, пауза затягивалась. Я повернулась к входу и помахала рукой вошедшей как раз в этот момент Снежане. "Эй! Не игнорируй меня!" Лица Дарины я не видела, но готово было поспорить, оно красное от гнева. Кто-то на дальнем конце стола откровенно посмеивался над ситуацией, остальным же было наплевать. Похоже, здесь собралась разношерстная компания с разными мнениями и взглядами. Новая подруга села рядом, от-за моих ушей донеслось тихое шипение: "Ты ещё пожалеешь". Пустые угрозы. Сделать она мне ничего не сможет, ничего, кроме мелких пакостей в виде похищения одежды. Кстати об этом. Надо бы сходить сегодня в купальне. "Не тоясь", сказала я Снежане, и она согласно кивнула. На самом деле мы мало с ней болтали. Кроме моих проблем и отбора, обсуждать было нечего. Да и голова у меня была слишком забита другими вещами, чтобы сближаться с девушкой. Но, кажется, я знаю, кто своровал её одежду в купальне. Пора повторить опыт. С обеда прошло несколько часов, и бурный день почти закончился. А вот только почти, ключевое слово. Остался поход в купальни, которые специально выделили лишь для девушек с отбора. И собираясь в каменные бассейны, я положила в сумку запасное одеяние. В отличие от других невест, от помощи служанок я отказалась, поэтому одевалась и собиралась самостоятельно. Ну, и если откровенно, а войску я взяла не только для своих пожитков. Я собиралась совершить подлый поступок, но иногда плохие поступки бывают во благо. Именно этим я успокаивала себя, когда после водных процедур первая покинула купальню и засовывала одежду Снежаны в свою поклажу. В помещении висел пар и удушающий пахло розами. Этот не очень любимый мною аромат будто въедался в кожу. Стены и пол украшала мозаика, золотая и распустившаяся цветы на белом фоне. Вороватаглинувшись, я поспешила к выходу. Множество купален сыграло мне на пользу. Мы со Снежаной выбрали ту, где никого, кроме нас, не было, но как я и предполагала, мои слова за обедом сработали как надо. Пока мы мылись, часть моей одежды, намеренно брошенной на виду, исчезла. Пока Красный дракон уделяет мне внимание, я фаворитка и враг. Вот и ситуация с украденным платьем практически в точности повторилась. Прости, Снежана, я хочу тебе помочь. С некоей горечью подумала я, собираясь покинуть комнату для переодеваний. Паршивое решение, и самое печальное, что в итоге я скорее всего стану антагонисткой Снежаны, если она узнает правду. Ведь снис скажешь же, что я сделала это ради её блага. Я бы и сама себе не поверила. Выйдя в коридор, я наткнулась на Хардвина. Он постоянно то появлялся на виду, то исчезал, действуя в тени. Ничего не сказав, направилась прочь, с намерением как можно скорее дойти до своих покоев, а потом избавиться от платья драконицы. Думаю, достаточно будет выкинуть его из окна. Замок стоит на подножии гор А моя спальня на верхних этажах. Пока ткань будет падать, ее отнесет в сторону и уже ничто не укажет на меня. Ваша сумка кажется больше, чем когда вы заходили в купальни. Неожиданно сказал стражник. Я нахмурилась, едва не остановившись на месте. Последнее бы уж точно выдало меня с головой. Мужчина, у тебя что, рентген вместо глаз? Про себя удивилась я. Хотя да. Даже простое платье Снежаны оказалось украшено несколькими слоями ткани и блестящими камнями на лифе, благо не драгоценными. Она сама об этом поведала, иначе я бы не решилась его украсть. "Да?" переспросила я. "Может, потому что я поленилась сложить вещи, вот она и выглядит больше". Но она определённо стала тяжелее. Тем временем продолжил Хартвин Вот уж чего я не ожидала, так это того, что меня раскусит собственный охранник. Решаясь на это дело, я вообще его не учитывала. Я задумалась, не зная, что ответить, сказать ему, чтобы не совал нос не в свои дела, я не могла. Да несет, а сначала сама смотрит сумку. Все же он на службе у короля, и, видимо, ему приказали не только защищать меня, но и докладывать о подозрительном поведении. Конечно, воровство чужого платья небольшая провинность, но мне меньше всего хотелось, чтобы о моём поступке узнал весь замок. Ко мне и так доверия никакого. А если вспомнить, что сегодня я скорее всего лишилась расположения Колояра, то ситуация вообще печальная. Ваше величество, Хардвин склонил голову, а я остановилась, крепче сжимая ручку сумки. Золотан только что сошёл с одной из главных лестниц замка, которых насчитывалось 11 штук. И на самом деле было удивительно случайно повстречаться с королём на самой отдалённой из них. Ваше величество, запаздывала, повторила я за своим стражником и сделала ненужный кинксон, перенервничала. Золотой дракон выглядел собранным, хоть сейчас можно было запечатлеть его серьёзный лик в камне. Перчатки, что он практически постоянно носил на руках, отсутствовали, оголяя длинные изящные пальцы. Говорят, такие созданы для игры на пианино. Только вот короля в этом направлении талантом обделили. Никакого слуха, будто медведь на ухо наступил. Вот и вся напускная идеальность. Возможно, если я попрошу его спеть, он сразу перестанет меня привлекать. Только он правитель, поэтому вряд ли исполнит мою просьбу. Разве что это прошение будет принадлежать и Зольде. На самом деле я не знаю, как развивались отношения между этими двумя. В книге об этом мало было сказано. Просто сухо написали, что они решили связать себя узами брака после победы над врагом. И мысль об этом никак не давала покоя, заставляя постоянно обдумывать ситуацию. Добрый вечер, сказал Златан. Я бы хотел переговорить с вами наедине. Что? Со мной? переспросила я, указав на себя пальцем. Моё удивление вышло слишком бурным, а сумка от активных жестикуляций свалилась на пол. В зале верине имелось молнии на одежде или других предметах, но вот обычные липучки пользовались популярностью, и одна из них расцепилась, совсем не к стати, являя блестящую ткань чужого платья. Быстро схватив вырезанную поклажу и прижав её к груди, я ответила: "М, разумеется". Король повернулся спиной и направился в один из коридоров, что расходились от лестницы, а я двинулась следом, затылком чувствуя пристальный взгляд Хардвина. Долго идти не пришлось. Совсем скоро мы подошли к комнате, дверь которой выглядела точно так же, как десяток других попавшихся нам на пути. Судя по всему, они никому не принадлежали и лишь иногда использовались королевскими подданными. Но ключ конкретно от этого помещения находился у Златана. Он протянул ладонь, отпирая замок старым потёртым ключом с полупрозрачным жёлтым камнем в основании. Стоило отворить дверь, и внутри зажёгся свет, равномерно осветивший стоявший в центре комнаты стол и несколько разных стульев с красной обивкой. В остальном интерьер был выдержан в бордовых оттенках. "Хардвен, осмотри", приказал золотой дракон, и мой временный охранник беспрекословно подчинился, шагнув внутрь. Пока он изучал помещение на предмет возможных ловушек или прослушивающих вещей с наговорами, Златан смотрел на меня, и его взгляд был таким же пристальным, как в последнюю встречу в башне. А радужка золотилась, практически поглощая зрачок. Всё чисто, Ваше Величество. Разрушив повисшие оцепенение и позволив мне наконец-то глубоко вдохнуть, отчитался Хардвин. Тогда можешь идти. Подожди снаружи. Едва наклонив голову набок, отозвался король. Так мы будем на еденье? Его слова пробудили во мне противоречивые чувства. Одна часть меня противилась оставаться с мужчиной, а другая испытывала трепет от одной лишь мысли об этом. Вот только я не должна была чувствовать ничего такого. Это неправильно. Но сердцу не прикажешь. И по пути сюда я вообще поймала себя на преступлении. Я любовалась Златаном за левиром. Облик короля притягивал моё внимание. Золотые узоры на одеждах побуждали рассматривать их изгибы. Изящные длинные пальцы казались чертовски мужественными. Лицо вызывало желание прикоснуться, чтобы на ощупь кончиками пальцев изучить все черты, а чувственный дразнящий аромат завершал дело, не давая забыть о золотом драконе даже когда я прятала взор. Если бы меня спросили, чем же пахнет этот мужчина, ответить точно я бы не смогла. Сразу всем, всем, что я люблю. В одну секунду это благоухание мяты, а в следующую уже запах новой книги, и проходит буквально миг, как он трансформируется в морозную свежесть, перетекающий аромат тающего снега в весеннем утром. Извините, господин, но я думаю, что лучше осмотреть сумку леди. Кажется, она что-то вынесла из женской купальни, обратился Хардвин вновь, склоняя голову в поклоне. А я, небес труда избавившись от новождения, на преглась. Не ожидала, что стражник, как кажется, столь упрям. Хотя это моя ошибка. Надо было учесть. Есть что ответить? Не думала, что Златан захочет узнать моё мнение. Там лишь платье. Я сглотнула. На самом деле мне чертовски надоело врать всем подряд. Ложь напоминала паутину, в которой я запутывалась. Каждое движение, каждая ситуация, и я всё сильнее увязала. Но что если я разорву хотя бы пару нитей? Это не моё платье, оно другой девушке. Золотой дракон склонил голову, лицо сделалось хмурым и строгим. Я могу объяснить, только наедине. Вы ведь тоже хотели поговорить без свидетелей. В какой-то степени я готова была играть по его правилам, хотя бы с ним мне нельзя было усугублять отношения. Если за отпущенный мне срок завоею доверие Злата, на то смогу всё ему рассказать о сюжете, книге и о том, что должно произойти. Он долго смотрел на меня, видимо, подозревая в чём-то, и, конечно, на то и имелись причины. А моё сердце сжималось сильнее. Если честно, то и бояться я устала, но не могла ничего с собой поделать, особенно после недавнего сна. Опасения постоянно следовали за мной по пятам, и даже в моменты, когда я улыбалась и казалась безмятежной, они не оставляли меня. Хардвин, выйди. тихо приказал Златан, но его голос эхом разнёсся в моих ушах. Мгновение и стражник беспрекословно покинул комнату. Возникла мимолётная тишина, а от повисшего напряжения оголённые участки моего тела покалывало. Там платье другой невесты, но я не хотела бы, чтобы об этом кто-нибудь узнал, особенно она сама. Мы подружились. Призналась я, думая над тем, как много могу рассказать дракону. Златаннах хмурился, но несмотря на это, его шаги оставались такими же уверенными, а лицо невозмутимым. Он сел на один из криво расставленных стульев. И зачем же тебе платье другой невесты? Его голос звучал строго и отстранённо. Но меня немного успокоил тот факт, что стоило нам оказаться наедине, король Вновь обращался ко мне не формально. Всё же это, о чём говорила. Я вновь собиралась рискнуть, и в этот раз на кону стояло моё место на отборе. Я решила украсть наряд подруги, потому что если она задержится, её отправятся искать. сама она точно не выберется я заперла двери как в самой купальне так и в комнате для переодевания другие девушки с отбора никому не расскажут куда мы ходили вечером потому что перед этим кое-кто из них стащил моё платье и надеялся что именно я проведу ночь в каменных бассейнах думаю это их месть за внимание вашего брата ко мне я опустила сумку на пол пусть комната в которой мы находились не использовалась Но служид тщательно её убирали. На полках шкафа, что расположился в одном из углов, стояло несколько статуэток из камня, и все они блестели без единого намёка на пыль. Продолжай. Я так и не понял истинной причины твоего поступка, с долей благосклонности в голосе сказал Златан. просто я знаю сюжет книги и желаю подчинить его себе, начертать историю такой, какой хочу её видеть. Про себя проговорила я, утопая в золотых глазах. Но, собравшись и с трудом разорвав зрительный контакт, ответила: Если одна из девушек пропадёт, об этом обязательно доложит господину Коляяру. Вряд ли он сам отправится её искать. Здесь я покривила душой. пусть и не совсем специально, но брат короля Снежану а тыщет, но он определенно ее запомнит, можно сказать я привлекаю внимание красного дракона к достойной его девушке. Повисло краткое молчание. Выходит, ты считаешь, что недостойна моего брата? Я нахмурилась, он переиначил вопрос, повернул диалог совсем не в ту русло. Дайте слово, что не выкинете меня из замка. Обратилась даже не надеясь на удовлетворение своей просьбы. Даю слово. Я быстро посмотрела на Златана. Король не разбрасывается обещаниями, но за прошедшее время подарил мне уже два чуда или нечто иное. Я совсем не понимаю его. Дело в том, что я не хочу быть невестой господина Каллаяра. Это не моя судьба. Но в то же время мне нельзя покидать замок, и вы сами знаете почему. Пусть в нём есть предатели, но я верю, что Хардвин окажется компетентнее их. Я позволила себе глубоко вдохнуть и насладиться чужим ароматом, и это было огромной ошибкой. Запах его величия будто пробирался внутрь меня, отвоевывая всё больше пространства. и оседал сладким воспоминанием в сознании ещё несколько подобных встреч и я от него не избавлюсь проклятье и какая же судьба твоя заинтересовался златан он поднялся на ноги и неожиданно оказался слишком близко ко мне не знаю я улыбнулась Мне действительно стало весело от части истеричной реакции. Будучи в курсе предназначения других, я ни черта не знала о самой себе. Может быть, когда это все закончится, я покину замок и уйду в закат, как герой эпического фильма. Ведь именно такой видят зрители счастливую концовку, а до того, что за кадром у персонажей начинается настоящая жизнь, никому нет дела. Во взгляде Златана промелькнуло что-то необычное. Ещё несколько секунд он не мигая смотрел на меня, но затем опустил голову и отошёл. Занятное желание, затумчиво протянул он. Возможно, будь у меня шанс, я отправился бы следом. "О чём вы?" слова дракона прозвучали двусмысленно. "Я о том, что хотел бы тоже быть ничем не обременённым". Не торопливо пояснил Золото, напускаясь обратно на стул. Но перейдем к насущным проблемам. Думаешь, я ничем не обременена, да? Ты глубоко ошибаешься. Тем временем подумала я, но вслух сказала совершенно иное. Давайте. Хватит с меня двухсмысленных речей. Вот только неожиданности поджидали меня каждую секунду нашего разговора. И следующая просьба прямое доказательство этому утверждению. Мне необходимо, чтобы ты находилась подле меня ежедневно, примерно 1 час в сутки. Думаю, этого будет достаточно. Он проговорил это столь легко и непринуждённо, что на несколько секунд я решила, будто мне померещилось. Потом моргнула, словно скидывая наваждение. "Я ведь всё правильно расслышала?" уточнила я. на счет ежедневных встреч. Да. Уголок губ Злата надернулся в полулыпке. Но не такое выражение лица я привык видеть в ответ на подобные предложения. Лишь на мгновение опустив взгляд, я вновь посмотрела на мужчину. И я скривилась, да? Немного, но спишем это на удивление. Велико душно произнес он. Всё же мы такие разные, просто небо и земля. Причём последняя я, ведь летать мне не дано, но тем не менее король находился здесь рядом со мной, и надо было скорее узнать, зачем же на самом деле я ему понадобилась. И что же там насчёт часам его времени? Любопытство взяло верх. Драконки внул на соседний стул, призывая сесть. Поколебавшись и немного поборовшись с собственной, совсем не кстате, всколыхнувшейся гордостью, всё-таки я не привыкла исполнять чужие приказы, росла не в тех условиях. Заняла предложенное место. Как всем известно, у меня есть и пастась. Неохотно и осторожно начал Златан, посмотрев в сторону. И так вышло, что ты пришлась ей по вкусу. Надеюсь, не в буквальном смысле. На всякий случай спросила я. Я не ем себе подобных. Поняла. Лучше молчать, пока мне все не объяснят. И в последнее время мой дракон не спокоен, но почему-то именно твое присутствие утихомиривает его. Закончил Златон. И я, кажется, догадываюсь, в чем дело, пусть и не полностью. Беспокойство золотого ящера по книге было связано с постоянными ранами, что он получал, когда с его брюха выдирали чешую за чешуей. И я его прекрасно понимала, кому понравится, когда тебя колечат. Если король способен терпеть и жить с этой болью, то дракон под властью инстинкта его не устраивает объяснение типа: это необходимо для общего блага. Вот только почему я его успокаиваю и как это на самом деле действует? Загадка. Хотя, если подумать, все мои встречи с королём Залевира переворачивают сюжет с ног на голову. Происходят события, которых быть не должно. Я могу ослушаться повелений правителя. Его личный стражник следит за моей безопасностью, а верный конь топчет и выводит из игры настоящего врага. Значит ли это, что предложение Златана наоборот мне на руку? Мы станем видеться. Я буду в курсе всех событий. Появится причина задержаться в замке после отбора, и наконец возникнет еще больше возможностей изменить предначертанное. Звучит слишком привлекательно. Как я поняла, это не приказ? Осторожно поинтересовалась я. Нет, это просьба. Не возмутимо согласился мужчина. Могла бы я ещё неделю назад подумать, что буду вот так спокойно разговаривать с королём, и тем более удивитьны его просьбы, дарующие подобие равенства. Даже за это я чувствовала благодарность, хотя и собиралась быть несколько наглее, чем надо. Тогда могу ли я в ответ тоже кое о чём вас попросить? Я думал, что уже удовлетворил твоё пожелание об охране. Он опасно сощурился, Знаю, и, возможно, с моей стороны неправильно просить снова. Сделав паузу, я кратко взглянула на дракона. По крайней мере, надеялась, что кратко. Я не очень-то доверяла своим актерским талантам. На самом деле, мною овладел азарт. После того, как я обрела цель, появились силы и идеи, вернулась была и решимость. Но учитите меня контролировать свой дар. Обещаю, что не использую его во вред вам. Конечно, если вы верите моим обещаниям. Сейчас же любой приступ злости грозит тем, что я что-нибудь подорву. Это крайне неудобно. И неудобно мягко сказано. Златан смотрел на меня достаточно долго, чтобы заставить понервничать. А ещё я опасалась того, что он вновь начнёт расспрашивать меня о прошлом. Ладно. Правда? Я встрепенулась. Да. Он с состранённым видом поднялся на ноги. Но перед тем, как наша договорённость вступит в силу, мне необходимо встретиться с братом. Сама понимаешь, при твоём нынешнем положении я не могу заключать никаких соглашений без его ведома. В его словах определённо имелась истина. Разумеется. Как я понимаю, наш разговор окончен. Я встала следом, поднимая с пола сумку с украденным платьем. Правильно понимаешь? ответил его величество моими же словами, и я подумала, что в этот раз наша встреча вышла более благоразумной, без неуместных поступков. Если понадобится со мной связаться, можешь сделать это через Хардвина. Ого. А вот такого предложения я не ожидала. Неведомая честь. В ответ на мой удивлённый взгляд, губы Злата изогнулись в кривой улыбке. На мгновение его яркие лик, овеянный золотыми красками, будто померк, являя внутреннюю тьму. Я отвернулась, и Азадача моргнула. Мне определённо меньше надо на него смотреть, определённо. Я и не заметила, как мы оба одновременно подошли к двери. Золотой дракон положил ладонь на дверную ручку, но открывать почему-то не спешил. Слышала, что ты нашла общий язык с Цефеем. А, да. Кажется, мы друг другу понравились. И только сказав это, я провела параллель с испытанием на отборе Калаяра. Так, кому подойдёт его конь, будет подходящей партии его высочеству. Получается, если зверь короля выбрал меня, то я неплохой вариант в качестве невесты Златана? Нет. Бред, это невозможно. Спишем на простое совпадение и предназначение, ведь мне уже действительно казалось, что всему виной местные боги, закинувшие меня в этот мир неспроста. Должно быть, теперь именно их благословение помогало мне. Это перестаёт выглядеть выдумкой, когда вспоминаешь тот шепчущий голос, раздавшийся в момент моей смерти в аварии. Конечно, мне жаль, что это создало неудобства, да ещё и помощник вашего брата пострадал. Лучше было бы затронуть эту тему самостоятельно, чтобы показать, что мне нечего скрывать. Ведь не зря же золотой дракон заговорил о столь щекотливом событии. Надеюсь, вы не накажете Цефея. Злата долгое время сохранял молчание, и наша игра в гляделке затянулась. Нет, мой кой не пускает чужую кровь просто так. Для этого есть причины, думаю, весомые. Вновь он сказал то, чего я совершенно не планировала услышать, и будто решив добить, продолжил: "Я собираюсь попросить Колояра сменить помощника". "Что? Но почему?" Мне то, чтобы я была не рада но подобного исхода совсем не ожидала. А через мгновенье я поняла, что моя ладонь лежит поверх руки Златана. Видимо, он собирался открыть дверь, а я инстинктивно его остановила. Кожа запылала. Кажется, я не могла и вдоха сделать, чтобы не закружилась голова. И с фингете кое-как выдавила я неохотно отпуская короля. После того, как я пересилила себя, стало легче, сознание прояснилось. Ничего. Отозвался дракон. Я хотела поднять взгляд, рассмотреть его лицо и понять, Со мной ли одной творятся эти странности? Хотя, может, они отнюдь не необычные, и это простая физиология. Как девушка, имеющая слишком мало опыта в общении с красивыми мужчинами, я не могу быть уверена наверняка. Но золотой дракон больше не медля, открыл дверь в коридор, где Хардвен смиренно ожидал нас. Мне ничего не оставалось, кроме как выйти из комнаты на время, позабыв обо всех не дававших покоя мыслях.